227-я ночь. Когда же настала 227-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что старик, встретивший Алясада, улыбнулся ему в лицо и сказал, «О, дитя мое, ты как будто чужеземец». И Алясад отвечал ему, «Да, я чужеземец». «О, дитя мое, — сказал старик, — ты возвеселил наши земли и заставил тосковать земли твоих родных. Чего же ты хочешь на рынке?» «О, дядюшка», — ответил Алясад, — «У меня есть брат, которого я оставил на горе. Мы идем из далеких стран и путешествую нашему уже три месяца. И когда мы подошли к этому городу, я оставил моего старшего брата на горе и пришел сюда купить еды и еще кое-чего и вернуться к брату, чтобы мы могли этим питаться». И старик сказал ему, «О, дитя мое, радуйся полному благополучию и узнай, что я устроил пир и у меня много гостей». И я собрал для пира самые лучшие и прекрасные кушания, которых желают души. Не хочешь ли ты отправиться со мною в мое жилище? Я дам тебе то, что ты хочешь, и не возьму тебя ничего и никакой платы. И расскажу тебе о положении в этом городе. Хвала Аллаху, дитя мое, что я нашел тебя, и никто тебя не нашел, кроме меня. «Совершай то, чего ты достоин и поспеши, так как мой брат меня ожидает, и его ум целиком со мной», — ответил Алясад. И старик взял его за руку и повернул с ним в узкий переулок. И он стал улыбаться в лицо Алясаду и говорил ему, «Слава Аллаху, который спас тебя от жителей этого города!» И до тех пор шел с ним, пока не вошел в просторный дом, где был зал. И вдруг посреди него оказалось 40 стариков, далеко зашедших в годах, которые сидели все вместе, усевшись кружком, и посреди горел огонь. И старики сидели вокруг огня и поклонялись ему, прославляя его. И когда Алясад увидел это, он оторопел. И волосы на его теле поднялись, и не знал он, каково их дело. А старик закричал этим людям, «О, старца огня! Сколь благословен этот день!» Потом он крикнул, «Эй, гадбан!» И к нему вышел черный раб высокого роста, ужасный видом, с хмурым лицом и плоским носом. И старик сделал рабу знак, и тот повернул Алясада к себе спиною и крепко связал его. А после этого старик сказал рабу, «Спустись с ним в ту комнату, которая под землею, и оставь его там, и скажи такой-то невольнице, чтобы она его мучила и ночью, и днем». И раб взял Алясада, и, отведя его в ту комнату, отдал его невольнице, и та стала его мучить, и давала ему есть одну лепешку рано утром и одну лепешку вечером, а пить кувшин соленой воды в обед и такой же вечером. А старики сказали друг другу, когда придет время праздника огня, Мы зарежем его на горе и принесем его в жертву огню. Однажды невольница спустилась к нему и стала его больно бить, пока кровь не потекла из его боков, и он не потерял сознание. А потом она поставила у него в головах лепешку и кувшин соленой воды и ушла и оставила его. И Алясад очнулся в полночь и нашел себя связанным и побитым, и побои причиняли ему боль, и он горько заплакал и вспомнил свое прежнее величие и счастье, и власть, и господство, и разлуку с отцом, и со своей былой властью. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь.